Эрин, Снуп пойди Литл Мю, слушает не в сети. Снуп Пищики, 10. Что заставило меня вывернуться наизнанку перед Лис? Очень странно. Я ни с кем не делилась своими переживаниями, ни с собственными родителями, ни с родителями выла Даже коронеры и спасатели интересовали голые факты, а не мои горе и шок. Нельзя сказать, что возможности отвести душу не было — Мама отправляла меня к психотерапевту, а бесчисленные друзья предлагали «Если нужно поговорить, звони без стеснения». Я не хотела говорить, не хотела вызывать жалость, быть жертвой. В какой-то мере мне понятны чувства Тофера и его окружения. Я чувствовала то же самое. Никогда никому об этом не рассказывала, но в первые минуты и даже часы после лавины, во время поисков Уилла и Алекса, я испытывала не столько ужас, Сколько потрясения и недоверия. Неужели все это произошло со мной, с нами? Нет, немыслимо. Со мной ничего плохого случиться не может. С другими людьми, конечно, а со мной нет. Ведь я была золотой девочкой, скользила по жизни легко, как по волшебству, защищенная счастливой судьбой, семьей, миловидной внешностью и любовью выла Да, меня окружало счастье. И я это понимала. Ну а как же иначе, — думала, — счастья и удачи мои по умолчанию. И вдруг они исчезли. Мне стало невыносимо рядом с людьми, которые по-прежнему купались в лучах незаходящего золотого солнца, тогда как мой мир почернел от вины и горя. Стала невыносимо жалость в глазах друзей. В гостиной совсем темно. Я подхожу к часам на каминной полке. Почти шесть вечера. Около двух часов назад Дэнни с Мирандой и Карлом должны были достичь от Монтанье. Возможно, они уже двинулись в обратный путь. Возможно, нашли способ сообщить в полицию и за нами выслали вертолёт. Возможно. Не точно. Возможно, и другое. Дорога завалена камнями и деревьями, и усталая группа Дэнни до сих пор бредёт сквозь ледяную мглу. Или шале от Монтанье закрыто и безлюдно. Господи, от этих, возможно, я сойду с ума. Почему-то после ухода Дэнни и Снуперов мне кажется, будто атмосфера вокруг сгущается. Я чувствую тяжесть снега, который давит на крышу и стены шале. Ощущаю многотонную массу, дремлющую на склоне горы в ожидании нового толчка. Вижу, как расползается по номерам и коридорам тьма. Я знаю, что такое грань человеческих возможностей, знаю, потому что однажды я за этой гранью побывала, в других горах, в обнимку с мёртвым телом любимого, когда я медленно превращалась в ледышку без особой надежды на помощь. Я побывала за гранью и выжила, вернулась, вернулась в безопасную, нормальную жизнь. Однако временами меня вновь тянет за грань туда, где больше ничего не имеет значения, где каждый удар сердца приближает к краю. В подобные минуты мне чудится, что я опять рухну в бездну и уже не сумею проскрести себе дорогу назад. Я закрываю глаза и вижу его лицо. Лицо увыло холодное, белое, как мрамор, и безмятежное. Такое безмятежное. «Эрин», — доносится издалека, — Я трясу головой. «Эрин!» — открываю глаза. Передо мной встревоженная лис. «Эрин, вы как? Может, поищем еду?» Заставляю себя улыбнуться. «Да, конечно. Пойдемте в кухню, посмотрим запасы». Я хромаю впереди. Лис следом за мной входит в выставшую темную кухню, разглядывает ее изумленно точную пещеру Алладина. «Нашла-к...» «Консервированная косуле», — сообщаю я, пытаясь в потёмках разобрать надпись на этикетке. Тут, вдали от огня, невероятно холодно, и зубы выбивают дрожь. «По крайней мере, я думаю, что это как косуле. А может, утиные конфи? Трудно сказать. Подойдёт?» «Конечно». Лис всё ещё смотрит на меня с беспокойством. «Эрин, что с вами?» «Всё хорошо, просто я переживаю за... Дэнни. Жду и надеюсь». лискивает Наверняка тревожится не меньше меня, просто умеет хорошо скрывать чувства за напускной сдержанностью. Интересно, о чём она думает? «Это не даёт мне покоя, и когда содержимое банки всё-таки косуле, перелита в кастрюлю и поставлена греться на печь в гостиной...» Я собираюсь с духом и задаю давно мучающий меня вопрос. Лис, что, по-вашему, произошло? С Евой. Лицо Лис искажается, и я понимаю, что она, как и я, изо всех сил гонит от себя страшные мысли. Не знаю. Думаю... Думаю... и не могу поверить. Всё будто во сне, нереально. Постоянно возвращаюсь к мысли, может, Ева погибла случайно? «Только как же тогда Элиот и ани «Действительно, как?» «Что имело в виду Аня?» Размышляю я вслух, подмешивая фасоль. Чувствую жар от огня на лице и холод гостиной за спиной. Под словами «Её там не было». Или Аня сказала «Я её не видела?» «Не могу точно вспомнить, и потому напрягаюсь. Слышу шорох в одонепроницаемой ткани». Лис пожимает плечами. «Не знаю. Я уже не первый раз прокручиваю в голове слова Ани. Сначала я решила, что она говорит о Еве, но нет. Ева была на склоне, я тоже её видела. Тогда о ком-то на вершине?» Я пытаюсь вспомнить точную фразу. «Чёрт. Это наверняка важно, а меня подводит память. Например, продолжаю, когда Аня приехала на подъёмнике...» то заметила еще чье-нибудь отсутствие. Может, кто-то уже исчез, кинулся следом за Евой? «Кто?» — возражает Лис. «Там было не так много женщин. Я к тому времени села назад на подъемник. Наверху оставались две женщины. Тайгер. В этом случае зачем ей передавать нам слова Ани? И Миранда. Миранда не могла преследовать Еву, потому что тоже возвращалась вниз на подъемнике вместе с Аней». «А если нет?» Сердце начинает стучать быстрее. Вдруг именно это ани и вспомнила, что Миранды не было на подъемнике. В конце концов, перепутать легко. Наверху постоянная толкотня. Люди направляются к одной кабинке, та уже забита, они идут к другой. Возможно, ани поняла, что Миранда не садилась на подъемник. То есть, Лис явно не по себе. Ее брови за толстыми стеклами очков сходятся, В темноте отчетливо слышен хруст. Лис нервно щелкает пальцами. «Вдруг Миранда на самом деле хорошая лыжница. Скрыть способности совсем не нетрудно. Она могла отстать, пока все грузились на подъемник, и рвануть следом за Евой по Алисарсье». наверное», — запинкой произносит испуганная Лис. «Я разливаю косуле в две миски, и тут до меня кое-что доходит. Если это правда...» «Если моя догадка верна, значит, я отправила Дэнни с убийцей?» Сердце сжимает ледяными тисками. «Да, конечно, там двое мужчин против одной Миранды, однако на пути к Отт-Монтанье есть несколько очень коварных участков. Разве трудно дождаться, пока человек приблизится к пропасти, и затем легонько его подтолкнуть?» «Против Миранды нет никаких доказательств, в отчаянии напоминаю я себе». Это всего лишь гипотеза. Всего лишь гипотеза. Вот только грудь вдруг сдавливает, горлу подступает тошнота, и я молча смотрю на быстро остывающую фасоль с мясом, не в состоянии проглотить ни ложки. Мне плохо. Господи, что же я наделала? Ведь это я велела ему идти. Я, который мнит себя великим организатором и решает все за других. «Я велела Денни идти, бог знает куда, в метель с Мирандой и Карлом. Неужели правда? Неужели я отправила на смерть еще одного друга?»